Лынов быстро поднялся. Трость, на которую он опирался, согнулась. Он снова сел. В газетах проскользнула заметка о необходимости, возможно, отдалить рабочие городки от этих проклятых заводов. Ванилиновой компании занято свыше 50 тысяч человек. Газета, поместившая заметку, была оштрафована. Рука Роллинга? Вольф. Мы не можем терять ни одного дня. Я заказал билеты на 11 часовой на сегодня. Мы едем в Вен. Думаю, что только там можно найти следы Гарина. Теперь посмотрите, что мне удалось достать. Хлынов вынул из кармана газетные вырезки. Третьего дня я был у Шельги. Он передал мне ход своих рассуждений. Роллинг и Гарин должны сноситься между собой. Разумеется, ежедневно. Почтой. «Телеграфно. Как вы думаете, Вольф?» «В коем случае, никаких письменных следов». «Тогда радио? Чтобы орать на всю Европу?» «Нет». «Через третье лицо?» «Нет». «Я понял», — сказал Вольф. «Ваш шельга молочина, дайте вырезки». Он разложил их на коленях и внимательно стал прочитывать подчеркнутое красным. Все внимание сосредоточьте на Анилине. Приступаю. Место найдено. Место найдено, прошептал Вольф. Это газета ИСКА. Городок близ Н. Тревожусь? Назначьте день. Отсчитайте 35 со дня подписания договора. Это могут быть только они. Ночь подписания договора Фонтенбло 23-го прошлого месяца. Прибавьте 35, будет 28, срок продажи акции Анилина. Дальше, дальше, Вольф. Какие меры вами приняты? Это ИСКА, спрашивает Гарин. На другой день в парижской газете ответ Роллинга. Яхта на готове, прибывает на третьи сутки, будет сообщено по радио. А вот четыре дня назад, спрашивает Роллинг, не будет ли виден свет, Гарин отвечает. Кругом пустынно, расстояние 5 километров. Иными словами, аппарат установлен в горах. Ударить лучом за 5 километров можно только с высокого места. Слушайте, Хлынов, у нас ужасно мало времени. Если взять 5 километров за радиус, в центре завода, нам нужно обшарить местность не менее 35 километров в окружности. Есть еще какие-нибудь указания? Нет. Я только что собирался позвонить Шельге, у него должны быть вырезки за вчерашний и сегодняшний день. Вольф поднялся, было видно, как под одеждой его вздулись мускулы. Хлынов предложил позвонить из ближайшего кафе на левом берегу. Вольф пошел через мост так стремительно, что какой-то старичок с цеплячьей шеей, в запачканном пиджачке, пропитанном, быть может, одинокими слезами по тем, кого унесла война, Затряс головой и долго глядел из-под пыльной шляпы Вслед бегущим иностранцам. О, иностранцы! Когда деньги в кармане, то и толкаются и бегают, Как будто бы они дома. О, дикари! В кафе, стоя у цинкового прилавка, Вольф пил содовую. Ему была видна сквозь стекло телефонной будки Спина разговаривающего Хлынова. Вот у него поднялись плечи, Он весь налез на трубку, выпрямился, вышел из будки, лицо его было спокойное, но белое, как маска. Из больницы ответили, что сегодня ночью Шельга исчез, приняты все меры к его разысканию. Думаю, что он...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 Один скуластый, крепкий, с низким вежиком волос. У другого длинное, злое лицо. Третий, хозяин фермы, где на кухне сейчас происходило совещание, генерал Суботин, сидел в одной холщевой грязной рубашке с закатанными рукавами. Начисто обритая кожа на голове его двигалась. Толстое лицо с взъерошными усами побагровело от вина. Четвертый Гарин.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 Гарин сказал, вставая, — "Ведите пленника. Глаза Шельги были завязаны платком. На плечах накинуто автомобильное кожаное пальто. Он почувствовал тепло, идущее от очага. Ноги его задрожали. Гарин подставил табурет. Шельга сейчас же сел, уронив на колени гипсовую руку. Генералы оба офицера глядели на него так, что казалось, «Дай знак, мигни, от человека рожки до ножки останутся». Но Гарин не подал знака. Потрепав Шильгу по колену, сказал весело, «Здесь у вас ни в чем не будет недостатка, вы у порядочных людей, им хорошо заплачено. Через несколько дней я вас освобожу. Товарищ Шильга. дайте честное слово, что вы не будете пытаться бежать, скандалить» привлекать внимание полиции». Шильга отрицательно мотнул опущенной головой. Гарин нагнулся к нему. «Иначе трудно будет поручиться за удобство вашего пребывания». «Ну, даете?» Шельга проговорил медленно, негромко. «Даю слово коммуниста». Сейчас же у генерала бритая голова на черепе поползла к ушам, Офицеры быстро переглянулись, нехорошо усмехнулись. «Даю слово коммуниста убить вас при первой возможности, Гарин. Даю слово отнять у вас аппарат и привезти его в Москву. Даю слово, что двадцать восьмого...» Гарин не дал ему договорить, схватил за горло. «Замолчи, идиот сумасшедший!» Обернулся и повелительно. «Господа офицеры!» «Предупреждаю вас, этот человек очень опасен, у него навязчивая идея». «Я и говорю, самое лучшее — держать его в винном погребе», — пробасил генерал. «Увести пленника». Гарин взмахнул бородкой. Офицеры подхватили шельгу, втолкнули в боковую дверь и поволокли в погреб. Гарин стал натягивать автомобильные перчатки. «В ночь на 29 я буду здесь». Тридцатого вы можете, ваше превосходительство, прекратить опыты над разведением кроликов, купить себе каюту первого класса на трансатлантическом пароходе и жить барином хоть на пятом авеню в Нью-Йорке. Нужно оставить какие-нибудь документы для этого сукиного кота, сказал генерал. Пожалуйста, любой паспорт на выбор. Гарин вынул из кармана сверток, перевязанный бечевкой. Это были документы, похищенные им у Шельги Фонтенебло. Он еще не заглядывал в них за недосугом. Но «Здесь, видимо, паспорта, приготовленные для меня, предусмотрительно. Вот, получайте, ваше превосходительство». Гарин швырнул на стол паспортную книжку и, продолжая рыться в бумажнике, чем-то заинтересовался,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 Гарин присел на матрац, закурил. Лицо его казалось задумчивым, и весь он благожелательный, изящный. К чему подлец гнет? К чему гнет, думал Шельга, морщась от головной боли. Гарин обхватил колено, закурил папиросу, поднял глаза к сводчатому потолку. Видите ли Шельга?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 Ненавижу всякую идею. Я поставил себе цель создать такую обстановку. Подробно рассказывать не буду, вы утомитесь. Окружить себя таким излишеством. Сады и Семирамиды и прочий восточный вздор, чахлая фантазишка перед моим раем. Я призову всю науку, всю индустрию, все искусство служить мне. Шильга, вы понимаете, что я для вас опасность отдаленная и весьма фантастичная?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 «Фамилия?» «Ротмистр Кульневского полка Александр Иванович Волшин», ответил широкоскулый офицер, вытягиваясь перед Гариным. «На какие средства существуете?» «Падённая работа у генерала Суботина по разведению кроликов. 20 су в день, харчи его. Был шофером, неплохо зарабатывал. Однополчанию уговорили пойти делегатом на монархический съезд». На первом же заседании сгоряча въехал в морду полковнику Шерстобитову, Кирилловцу. Лишен полномочий и потерял службу. Предлагаю опасную работу. Крупный гонорар. Согласны? Так точно. Вы поедете в Париж. Получите рекомендацию. Будете зачислены на службу. С бумагами и мандатом выйдете в Ленинград. Там... Вот по этой фотографии отыщите одного мальчишку. Прошло пять дней. Ничто не нарушало покоя прирейнского небольшого городка К, лежащего в зеленой и влажной долине вблизи знаменитых заводов анилиновой компании. На извилистых улицах с узкими тротуарами с утра весело постукивали деревянные подошвы школьников, Раздавались тяжелые шаги рабочих, женщины катили детские колясочки в тень лип к речке. Из парикмахерской выходил парикмахер в парусиновом жилете и ставил на тротуар стремянку. Под мастерье лез на нее чистить и без того сверкающую вывеску на штанге, медный тазик и белый конский хвост. В кофейне вытирали зеркальные стекла, громыхала на огромных колесах телега, с пустыми пивными бочками. Это был старый, весь выметенный, опрятный городок, тихий в дневные часы, когда солнце греет горбатую плиточную мостовую, оживающий неторопливыми голосами на закате, когда возвращаются с заводов рабочие и работницы, загораются огни в кофейнях, и старичок-фонарщик в коротком плаще, бог знает какой древности, Идет, шаркая деревянными подошвами, зажигать фонари. Из ворот рынка выходили жены рабочих и бюргеров с корзинами. Прежде в корзиночках лежали живность, овощи и фрукты, достойные натюрмортов Снайдерса. Теперь несколько картофелин, пучочек луку, брюква и немного серого хлеба. Странно. За четыре столетия черт знает, как разбогатела Германия, какую славу знали ее сыны, какими надеждами светились голубые германские глаза, сколько пива протекло по запрокинутым русым бородам, сколько биллионов киловатт освободилось человеческой энергии. И вот все это напрасно. В кухоньках, пучочек луку на израсцовой доске, и у женщин давнишняя тоска в голодных глазах. Вольф и Хлынов в пыльной обуви, с пиджаками, перекинутыми через руку, с мокрыми лбами, перешли горбатый мостик и стали подниматься по шоссе под липами в Ка. Солнце уходило за невысокие горы, в золотистом вечернем свете еще дымились трубы анилиновой компании, Корпуса, трубы, железнодорожные пути, черепицы амбаров подходили по склонам холмов к самому городу. «Там, я уверен», — сказал Вольф и указал рукой на красноватые скалы в закате. «Если выбирать лучший пункт для обстрела заводов, я бы выбрал только там». «Хорошо, хорошо, но осталось только три дня, Вольф». Ну что ж, с южной стороны не может быть никакой опасности, слишком отдаленно. Северные и восточные секторы обшарены до последнего камня. Три дня нам хватит. Хлынов огорнулся к засиневшим на севере лесистым холмам. Глубокие тени лежали между ними. В той стороне Вольф и Хлынов облазили за эти пять дней и ночей каждую впадину, где могла бы притаиться постройка, дача или барак с окнами на заводы. Пять суток они не раздевались, спали в глухие часы ночи, привалившись где попало. Ноги перестали даже болеть. По каменистым дорогам, тропинкам, прямиком через овраги и заборы они сколесили кругом города по горам почти сто километров, но нигде ни малейшего присутствия Гарина. Встречные крестьяне, фермеры, прислуга сдач, лесничие и сторожа Только разводили руками. Во все круги нет никого из приезжих. Здешние все нам известны.